Глава 33. Церемония состоялась в капелле и закончилась менее чем через 4 минуты. Гроб заменял мешок с молнией. Венки полки из нержавеющей стали, а в качестве самых близких выступали Коннорс, Уильям И еще несколько мужчин в военной форме, которые, естественно, имели свои имена и все прочее, как у нормальных людей, но казались неодушевленными машинами, если смотреть на них со стороны. И Жанин. Она стояла очень близко к стеклу, и даже несмотря на его толщину, могла чувствовать тепло от огня. смотрела на мешок, который мог содержать что угодно, но не сейчас. И единственная из всех плакала. С другой стороны окна было ужасно жарко. Там за стеной находился небольшой приватный крематорий, и языки пламени освещали всё пространство за стеклом и серьёзные лица снаружи. с нетерпением ожидавшее, когда же все закончится. А голос Франкона звучал не умолкая, произнося все обязательное в таких случаях не в силу желания, просто это входило в его обязанности. Когда же у него закончились слова? За дело взялся механический подъемник и, наклонив длинный желоб, Опрокинул саван с Дженнифер Уоткинс на ролики, и они, вращаясь, медленно повлекли её навстречу голубому огню. А когда мешок достиг своей цели, прошли лишь секунды, прежде чем всё запылало. И тогда пространство внутри засверкало разными цветами в такт с тем, как самые разные химические элементы оказывались во власти высокой температуры, испарялись и исчезали. Потом дверца за ней закрылась. И когда несколько часов спустя собрали пепел, уже больше ничего не осталось от Дженнифер Уоткинс и вируса, который она носила в себе. И теперь встал вопрос о том, чего им ждать в ближайшем будущем. Если нам повезло, сказал Коннорс и сделал паузу. Он всегда в такой манере начинал встречу. Стоял молча далеко впереди в синем зале ратуши и смотрел на сидевших за большим круглым столом мужчин в военной форме. Перед каждым из них лежали ручка и блокнот, и стояли бутылки с минеральной водой. Слона речь шла о самой обычной выездной конференции. Но это было не так. Не прошло ещё и часа с тех пор, как они попрощались с Уоткинс. Менее суток назад самолёт превратил часть большого города в руины и выжженное поле. И воспоминание об больнице, которую они сами взорвали, ещё нестерпимо давило на них. и мешало думать трезво. И никто не верил ему. Никто не верил, что им повезло. И он знал это уже, когда говорил, закрыл глаза прежде, чем продолжил, но взял старт снова и повторился. В его работу входило быть оптимистом. Если нам повезло, сказал Коннерс снова. то мы увидели конец эпидемии. Никаких комментариев. Только молчаливый скепсис, пронизывавший всю атмосферу в зале, подобно присутствию учителя на письменной контрольной работе, который ничем не выражает себя, но все знают, что он здесь. Мужчину, сбежавшего от нас, взяли в Берлине чуть более 5 суток назад. И насколько мы поняли, нет никаких данных, указывающих на его контакты с кем-то помимо Николая Рихтера. По крайней мере, после того, как он приобрел способность заражать других. То, чем он занимался ранее, не столь важно. На экранах за его спиной висел мир в виде одной гигантской карты, охватившей все ряды мониторов. Некой электронной мозаики, сейчас соединенной в единую картинку. И манипулируя с компьютером, стоявшим на столе перед ним, он сделал из нее карту Европы и иллюстрировал с ее помощью то, что говорил. «С Рихтером ситуация ухудшилась», — продолжил Коннорс и показал рукой. «Он погиб в крупной аварии в Атху-Вэ-Дорпе, но это не помешало ему распространить заразу далее. Нам известно, что она появилась в Слоттерва-Артской больнице вместе с врачом, констатировавшим его смерть. И, насколько мы знаем, пилот рейса 261 оказался участником той же аварии, и тот же Скулап обследовал его на месте. Оттуда и приехал к себе в лазарет. Он вздохнул. Именно здесь нам повезло. А удача нам нужна. Никаких возражений. Тишина в комнате. Если нам повезло, сказал он снова, то мы знаем обо всех заболевших. Но если нет. Он окинул взглядом присутствующих. И на мгновение почувствовал себя глупо. В зале сидели люди, знавшие больше его: биологи, врачи, учёные, и сейчас он рассказывал их собственные данные им самим. Естественно, в итоговом и комбинированном варианте, с целью познакомить каждого с чужой для него областью, но всё равно не мог избавиться от ощущения, что все вместе здесь знали больше его. И на секунду он снова стал ребёнком. В первый раз за десятилетие как бы опять оказался в Англии, в городе, где пахло углем, где он был маленьким, а все другие вроде бы превосходили его умом. Но за кого чёрт поберёт он собственно себя принимал? Это ощущение появилось И исчезла менее чем за долю секунды. Однако вывело его из равновесия, заставило помедлить с продолжением чуть более, чем он думал. И ему понадобилось возвращать себя к действительности, напоминать себе, кем он был и что как раз сейчас никто здесь, кроме него самого, не сомневался в его способностях и умении делать своё дело. Он повернулся в полуобороток к экранам, к цифрам, которые появлялись по мере того, как он говорил. Как известно, данный вирус пока плохо исследован, прежде всего, поскольку он существует не особенно долго. И точно, как предыдущее поколение, он должен был оставаться здесь под наблюдением и исчезнуть, как только мы убедимся, что он не работает. Сейчас мы не успели с этим. Он посмотрел на всю группу. Мы не успели. Три простых слова, и все знали, о чём идёт речь. Они потерпели неудачу. Все правила и предписания оказались недостаточными, и теперь было слишком поздно. Ситуация вышла из-под контроля. Никто ничего не сказал. Просто нечего было говорить. А компьютер вывел на экран новые таблицы, и Коннорс показывал и объяснял нейтральным и деловым тоном, от чего не становилось лучше. В самом конце зала сидели Уильям и Жанин. Молча, как все другие, в выгнутых дугой рядах перед ними. Слушали Коннорса и все слова, звучавшие у карты, термины, которые они узнавали, непонятные для них цифры, пугающие их все равно. Репродуктивная способность и заболеваемость, и патогенез. И везде они считались высокими и заставляли понимающих людей качать головами. Мы называем данный вирус поколениям 7, сказал он. Он распространяется воздушно-капельным путём, а значит, только на небольшое расстояние от своего носителя. Что говорит в нашу пользу. Но между тем мы не видели ни одного случая выздоровления. Болезнь всегда развивалась и приводила к летальному исходу. Это говорит против нас. Новые строчки на экранах Новые цифры. С момента заражения до появления первых признаков заболевания проходит четверть суток. Пожалуй, в зависимости от человека. Опять же, мы не знаем. Однако нам известно, что когда механизм запускается, всё идёт быстро. Я думаю, нет необходимости рассказывать здесь, как это выглядит. Ни у кого не нашлось возражений. Все знали. слишком хорошо знали. И Коннор снова вернулся к общей картине, к вариантам развития событий, к квинтэссенции того, что он собирался рассказать, к беспокоившему его больше всего. Мановением руки он убрал таблицы с экранов, и перед ними снова появилась Европа, Амстердам и Берлин посередине. эллиземное море на юге и полярный круг на севере если нам повезло эпидемия закончилась но его пальцы коснулись компьютера одно движение по сенсорному экрану над амстердамом появилась точка маленькая одинокая резко контрастировавшая с остальным на карте а если есть ещё кто-то кого мы не знаем. Человек, находившийся на автостраде или встречавшийся с кем-то в больнице и успевший уйти оттуда или столкнувшийся с капитаном Адамом Рибэком с хипхоле, пауза, а потом то, что он не хотел говорить. И он успеет заразить 10 других прежде чем умрёт, а те в свою очередь ещё по десятку. карта. Маленькие точки. Рука Коннорса снова и снова возвращалась к компьютеру и заставляла эти точки расти, и их становилось всё больше, и они расходились всё дальше от Амстердама и появлялись в новых местах по мере того, как компьютер моделировал ситуацию с людьми, которые путешествовали и покидали опасные города. И искали защиты и способствовали возникновению паники и заражали новых людей вместо того, чтобы сделать нечто лучшее. И всё это не было ни для кого новостью, но в любом случае причиняло боль. И больше всего их пугало то, как мало движений пальцев понадобилось Коннорсу, даже если они это знали, пусть и не хотели видеть. Как мало шагов на всё ушло. Как скоро карту пришлось увеличивать, чтобы всем кругам хватило места, как весь мир стал лиловым всего за несколько недель, и как то, что началось с единственной точки в Европе, в конце концов распространилось повсюду. А потом возникло удивление, когда круги стали уменьшаться. И карта снова вернулась к своим обычным цветам. И круги опять стали точками, и все страны мира постепенно приобрели нормальный вид. И на какое-то мгновение возникло ощущение надежды. Слишком уж велика была потребность в ней. И она на долю секунды заставила знание отступить, позволить желанию того, что всё будет хорошо, выйти на передний план и сказать: всё образуется. Разве не так? Но скепсис никуда не делся из зала. Это не могло быть правдой. И медленно, медленно он пошёл по кругу от одного присутствующего к другому, как невидимый учитель с руками за спиной, возвращая всех к действительности. Нет. На самом деле этого не могло быть. И если тишина может усилиться в помещении, где уже царила полная безмолвие, в таком случае именно это она и сделала. Надежда отступила на задний план и удалилась, а взамен пришло понимание, что означают уменьшающиеся круги. Не то, что болезнь закончила распространяться, поскольку она, как по мановению волшебной палочки, начёл терять силу. Просто уже больше никого не осталось ей на поживу. И в конце концов компьютер подал сигнал, что моделирование закончено. Процесс прекратился, какие бы ещё манипуляции Коннорс ни делал с клавиатурой. Мир перед ними на стене светился с мельчайшими деталями, названиями районов и границами, и местами, где кто-то, пожалуй, побывал в отпуске когда-то, или там находились прекрасные маленькие кафе, или оттуда, по слухам, открывался фантастический вид. Но в том мире, который промоделировал компьютер, не существовало больше людей. В тех красивых местах и приятных кафешках, и на рынках города, где кто-то когда-то бывал, Повсюду было пусто. И на всё ушло не более 10 манипуляций с компьютером. Встреча закончилась, но никто не хотел подниматься с мест. Бумаги лежали нетронутые, к бутылкам никто не прикоснулся. Им требовалось спасать мир, но они не знали, с чего начинать. И ощущение беспомощности висело над ними. как тяжёлое тёмное покрывало. Если нам повезло, сказал кто-то. Повторил слова Коннерса в качестве последнего аккорда. Все присутствующие повернулись в его сторону. Именно эта мысль крутилась в мозгах у всех, но только один произнёс её вслух. Насколько велики наши шансы на сей счёт? Гоннар посмотрел на него, покачал головой. В течение 3 суток мы будем знать, как обстоит дело. А пока я хочу, чтобы вы дали Сандбергу и Хейнц все возможные материалы